Проезжая мимо участка художника Марьяна, Полина невольно усмехнулась. Эта усмешка была вызвана тем, что осень сгладила оплошность хозяина этого участка, высушила и изничтожила высокую траву, которой зарос сад старца дома, убрала будяки и сорную травку на огороде, который редко пропалывался, да и то не самим хозяином, а односельчанами, которые уговаривали Марьяна Позволить им помочь ему с участком за определенный процент с урожая. Долго уговаривать художника не приходилось, поскольку никто не вменял ему в вину лень и не просил денег. Все желающие пополось покопать обращались к Марьяну Хохлову примерно так. «Марьян Маркович, ты пока занят, творишь, давай мы тебе подсобим, прополим, а ты нам процент, сколько мы напололи». «Художник». Сделанной задумчивостью, лениво поглядывал на вечно заляпанную краской руку, и после недолгого раздумья отвечал ⁇ Пожалуй, да! ⁇ Сегодня вы точно в цель! Мне работать надо, и вам охота попахать, пошите! ⁇ Сам художник, независимо, творил он в этот момент или нет, уходил в дом и старался не выходить, пока гости не покинут огород. Если же он одолеваемый ленью и меланхолией, выходил из дома, чтобы полюбоваться садом или просто поглядеть на дорогу, повиснув на столбце у ворот, его тут же спрашивали, «Ищете вдохновение, господин художник?» Художник всегда находил, что ответить. Если был в саду, отвечал, «Да, природа, плоды. Простая идиллия возбуждает творить идиллию художественную. А если стоял у дороги, притулившись к воротам, то говорил, что ждет товарища с холстами, либо с красками, либо с каким-нибудь заказом на очередной шедевр. Полина остановила автомобиль чуть по удаль участка художника, нажала клавишу звонка на калитке. Тщетно прождав полминуты, девушка постучала по калитке. Из дома тут же вышел Марьян Маркович. Смотреть на хозяина запущенного участка Полине было тоже не очень приятно. Это был тучноватый старик, который выглядел не моложе семидесяти, но на самом деле еще не перешел пятидесятипятилетний рубеж. Одетый в потертый комбинезон поверх полинялого свитера с катышками, сутуловатый, одутловатым морщинистым лицом, с меланхоличной полуулыбкой и легким прищуром, Марьян семенил к воротам. «О, Полина, заходи!» Распахнув расхлябанную дверь с потрескавшейся краской, хозяин впустил во двор гостью из Сабеса. «Агитировать меня пришли, мадам, из Сабеса!» «Агитировать?» — Полина выдавила непонимающую улыбку. «На что?» «Ладно тебе, женщина!» Маркович резво ухватил Полину за бочок, чем вызвал у нее легкое недовольство. «Пойдем в хатку!» «Не понимаю вас, товарищ художник!» Молодая женщина аккуратно отняла руку Марьяна, которая по-хозяйски положилась на ее талию. Что вы загадками говорите? Какими загадками, Полин, ты когда у ветерана была? Уже половина соснова знала, что ты и зачем ты. Ладно, не хмурься. Пойдем, погостишь у меня хоть раз в жизни. Устала, наверное, ветерана уговаривать. Его не надо было уговаривать. Это он меня еще просветил по поводу нашего товарища Ухабова, да?» Глухо, будто сам у себя спросил художник, суетливо потирая щетинистую щеку и переходя с семенящей походки на тихий размеренный шаг. «И как? Поставил галочку за него?» «Поставил». «А я, пожалуй, не поставлю». После недолгого раздумья ответил художник, открывая дверь дома. «Пойдем». «Расскажу, почему». Войдя в дом Марьяна Марковича, Полина задержалась взглядом на одной из картин. На кусочки леса, который отличался от стандартного леса замысловатой палитрой цветов. Деревья в нем были с фиолетовым оттенком, шишки бледно-желтыми, зеленый мох отдавал легкой краснотой, редкие пеньки были черными. И все эти оттенки не портили этот фрагмент лесной природы, а наоборот, притягивали к себе, манили окунуться в эту картину, чтобы увидеть все это живьем, получить от этого еще большее удовольствие, чем от рисунка». Налюбовавшись фрагментом леса, Полина оглядела другие картины, которыми была заполнена вся стена этой небольшой комнатки, служившей Марьяну мастерской. В каждой картине была видна идея и художественный почерк. Глядя на эти картины, нельзя сказать, что их создает человечек с такой серой внешностью, запущенным участком и почти таким же запущенным домом. В комнате с картинами, кроме красивых картин, все было тусклым, серым. Тащатый пол во многих местах облез, а возле окна и двери подгнил и провалился. Обеденный стол был накрыт пожелтевшей скатертью. Рама окон и косяк двери рассохлись, и требовали, если не смены, то хорошего ремонта. Обои также были потускневшими и отклеивались сверху и снизу. По чистому холсту на мольберте и высохшим кисточкам можно было предположить, что художник давно не творит. «Что он делает, если не рисует?» — подумала Полина, уже без особого интереса любуясь фрагментом чудного леса. «Неужели спит и читает? Ведь живет не бедно». Поскольку продает свои шедевры городским богатеям, а все прибедняется, ходит в потертом комбинезоне, будто что делает по хозяйству. А ведь какие картины пишет? Каждая картина рассказ, не раскрытый рассказ, но взывающий к пониманию, изучению, воспламеняющий ум и сердце. Вот раздался сзади голос художника, вошедшего в комнату с подносом. Погляди на моего зверюхаба. Поставив на стол чашки с чаем и блюдце с вареньем, Марьян указал девушке на картину с изображением двухголового зверя. — Интересный ухап у вас, — с простодушной улыбкой подытожила девушка, изучив рисунок. — Вообще, вы как Сальвадор Дали. Все у вас с тайными смыслами, инсинуациями чудно. — Да будет тебе, — Марьян с брезгливой ухмылкой махнул рукой. — Я проще, реалистичнее, — Только художник, и все. Художник должен говорить рисунком, а не делать из него проблему. Правильно? Правильно. Ну, хап у вас какой-то. Неопределенные жесты и легкомысленная улыбка рассмешили художника. Ну да, получается, что какой-то. Но я тебе сейчас скажу, и ты поймешь, что ничего я не мудрю. Смотри, вот голова его. Волчья, готовится завыть. И подымается к солнцу, А другая голова собачья, Оглядывается назад, Глаза неуверенные, А тело львиное. Все просто, правда? Или ты не знаешь товарища Ухабова? Более-менее. Общалась лично два раза. И то мало, так, между прочим. Здрасте, я вас знаю, Давайте общаться, все. Ну, значит, не совсем. А вот я считаю, Он взывает к солнцу потому, что на самом деле все оглядывается назад. Назад, потому что служит чему-то, и солнце хочет, потому воет волком. Волк мудрый, но никогда служить не будет никому. И все львиное тело его такое, будто крадется и боится, потому что две головы. Одна служит, другая хочет солнца, света, ясности, духовной свободы. Полин, будешь меня агитировать за него крестик ставить, откажусь. Уважаю его по-человечески, но не уверен. Многие хапуги-бизнесмены начинали с таких благотворительных жестов. Строили бани в поселках, один даже благотворительную ферму построил, устроил на нее неимущих селян, но потом сама знаешь, чем кончилось. Или не знаешь. Тогда сейчас почеевничаем, и я тебе покажу в инете». Старик отпил из чашки, зачерпнул ложечкой варенье. «Да, я бы за тебя лучше, Полинка, голосовал. А он, он в город смотрит, чтобы там все было. А деревня поддакнет за него, и он будет вот такой благотворитель Христос Сосновский. А на деле капиталист». «Ну, вы вот тоже продаете картины горожанам, и не капиталист?» «Ну, я рисую, творю сам себе». Иногда даже благотворительностью занимаюсь. Я вот кто. Марьян указал на картину с изображением пчелки. Лапки пчелки были так искусно вырисованы, что, казалось, пчела живая. Работает вовсю прыть своими лапками, собирая нектар с цветка, выросшего почему-то на крыше непонятной башни с множеством окон. Башня стоит на острове, освещенная слабым отсветом восходящего солнца. «Понятно». Подавляя легкое негодование, Полина сделала глоток чая, посмотрела в окно, на осеннюю природу, окутанную легкими сумерками. «Ну нет, так нет. Я бы тоже, может, не голосовала. Но вот муж уверяет, что товарищ Ухаб будет взмогаться, бороться за народ. Пусть даже ради себя. Он работал с нашим депутатом, тесно общался. «Угу!» — поперкнувшись чаем, возмущенно вымолвил художник. И думает, что знает вдоль и поперек. Нет, я не буду отговаривать вас с мужем. Может, оно и так. Но вот может ли оно так, этого я не знаю. Волка сколько ни корми, он все равно куда смотрит? У вас он на солнце смотрит. Ну ладно, я тоже вас, Марьян Маркович, не буду уговаривать. Кстати, давно хотел спросить, у вас отец Марк, вас в честь его назвали? «Отец Марк, мать Яна, а чего ты хохочешь?» «Чаёк у вас веселый, ответила девушка, тщетно пытаясь подавить волну смеха. «Я подумала, если у меня будет мальчик, тогда его как назвать? Симполином?» «Эх, женщина, уже немного пьяна». «Да жаль, что не моя», — пронеслось в сознании Марьяна. Помешивая чай, он из-под любовался Полиной ее гитарообразной фигурой, хорошо угадывающейся под легким пальто, славянскими чертами лица, стрелочками на глазах, русыми вьющимися волосами, не спадающими на покатые плечи. Чтобы не зачароваться улыбкой Полины, Марьян устремил взгляд на ее руки. Руки были давно ухоженные, с немного длинными ногтями, выкрашенными бордовым лаком. Не менее импонировала художнику эта служительница собеса своими социальными качествами. Уже более года она не работает физически, служит в собесе, что очень почетно для сельской женщины, но не портится. Не игнорирует пожилых и малоимущих, со всеми общается чутко, с толком, ухаживает старательно. Обычно даже зрелые женщины немного зазнаются, когда переходят из доярок в служащие а этой еще нет от тридцати». Ага, боясь, что девушка сконфузится, художник заставил себя тоже засмеяться. «Или полисиумы».